Глава двадцать девятая Очевидный медведь Три даты Это все, что она нашла внутри лебедя Первая относилась к году рыси Вторая к году бизона И третья к году цапли Годы до рождения Анастасии Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, почему эти даты важны. Это то как раз была самая легкая часть. Не имело значения помнили люди эти даты или нет. Со события связанные с ними описывались в школьных учебниках истории. Но с другой стороны, это были официальные данные, общеизвестные сведения, не информация из первых рук. выражение общеизвестные сведения подразумевает вещи которые позволено знать широкой публике едва став серпом анастасия стала замечать что орден когда ему было нужно придерживал информацию не давая ей хода а то и переиначивал историю на свой лад Не серпы не извращали факты ибо факты и цифры находились в ведении грозового облака. но выбирали, какие именно факты скормить массам. Однако избирательная игнорируемая информация не ушла в небытие. она по-прежнему существовала в заднем мозге облака и докопаться до нее мог любой. в дни своего учениества ситро пыташаяся найти убийцу серпа фарадея стала экспертом по отчаст поиска в заднем мозге алгоритмы файловой системы грозоблака действовали также как алгоритмы человеческого мозга порядок в ней определялся ассоциациями данные не сортировались не по дате не по времени суток не даже по месту действия чтобы найти серпа в мантии цвета слоновой кости стоящего на углу улицы и ситре пришлось посмотреть тысячиу снимков разных людей в одежде того же цвета стоящих на перекрестках в разных концах мира. Пос чего она сузила пространство поиска, добавив дополнительные параметры. Особого вида уличный фонарь, длину теней, звуки и запахи грозовое облако сохраняло в памяти все что улавливали его сенсоры. найти что-либо в этом хаосе было как найти иголку в стоге сена на планете сплошь уставленный тогами сена потребовалась масса изобретательности и настойчивости чтобы определить параметры которые сузили необъятное пространство поиска до приемлемых масштабов сейчас перед анастасией стояла еще более значительная задача потому что тогда серпом фарадеем она хотя бы знала что искатьтели теперь же она знала только даты но не их подоплеку сначала она изучала все что было известно о катастрофах связанных с этими датами затем нырнула в задний мозг чтобы найти источники и данные аккуратно убранные из официальных отчетов самым большим препятствием была ее нетерпеливость анастасия уже чуяла ответы но они были похоронены и Под столькими наслоениями что она боялась никогда до них не добраться как выяснилось настасия и джерри прибыли в суп-сааххару всего за несколько дней до праздника полнолуния каждое полнолуние верховный клинок тин каменнин устраивал развеселый праздник продолжавшийся 25 часов потому что 24 попросту недостаточно и Тут были самые разнообразные развлечения, сновали толпы профессиональных тусовщиков, еду для гостей привозили со всех концов света. «Денься нарядно, не в свою мантию», — наставлял тим каменин Анастасию. «И не отходи от меня, можешь прихватить одного-двух тусовщиков, если хочешь, будешь частью праздничной декорации». Обращаясь к Джерри, верховный клинок ограничился лишь одной фразой. «Веселись!» Но в разумных пределах настасия не очень-то хотелось на праздник, ведь ее могли узнать. она предпочла бы остаться дома и продолжить поиски в заднем мозге. Нотен каменин настаивил. Тебе будет очень полезно отвлечься от этих скучных раскопок, на день, парик какого-нибудь вырвиглазного цвета, и никто тебя не узнает. Сначала Анастасия подумала, что безответственно и глупо думать будто таким простецким приемом можно хорошо замаскироваться. Однако поскольку вряд ли кто ожидает встретить на празднике давно умершего серпа, да еще в ярко-синем по реке, то она и вправду спрячется у всех на виду. Таков урок, который можно извлечь из твоего расследования. — указал Тин Каменин. «То, что прячется на самом видном месте, найти труднее всего». Тенка — гостеприимный хозяин, приветствовал каждого гостя лично и раздавал иммунитет налево и направо. «Ну да, потрясающе весело и все такое, и тем не менее Анастасии происходящее не нравилось». Верховный клинок почуял ее неодобрение. «Тин Каменин». Верное, я окажусь тебе расточительным любителем удовольствий, спросил он ее. По-твоему я ужасный гуляка и гедонист. Годдар тоже устраивает такие вечеринки, заметила Анастасия. Не такие, возразил Тенка. А еще он обожает жить во дворцах. Вот как? Тогда Тенка подозвал ее поближе, так, чтобы она чуть-чуть расслышала его посреди всей этой кутерьмы. «Будь добра, посмотри хорошенько на гостей и скажи, что ты видишь, вернее, чего не видишь». Анастасия кинула собравшихся взглядом. Одни плещутся в бассейне, другие танцуют на террасах, все в купальных костюмах или ярких праздничных одеждах. И тут вдруг до нее дошло. «Здесь...» Не серпов, Ни единого, Не даже македы и баба. Каждый гость член семи человека, которого я выполз со времени последнего полнолуния. Я приглашаю их отпраздновать жизнь ушедшего родственника вместо того чтобы оплакивать его смерть и наделяю каждого годом иммунитета. А когда праздник заканчивается и усадьба пустеет, я ухожу в свою роскошную резиденцию. Он указал на самое большое окно дворца, а потом его палец заскользил в сторону вправо, пока не остановился на маленькой хижине на краю усадьбы. «Вот этот сарай?» «Никакой это не сарай. Это мое жилье. Помещение дворца предназначается для почетных гостей. Для тебя, например, а также для менее почетных. Но на кого надо произвести впечатление?» «Что касается сарая?» то это точная копия дома, в котором я вырос. Мои родители приверженцы простоты, и, как водится, они вырастили сына, который обожает бесконечные сложности. Однако по ночам я нахожу спокойствие и утешение в уютной простоте моего жилища. «Уверена, они вами гордятся», — сказала Анастасия. «Я имею в виду ваших родителей». Верховный клинок в тенкаменин хмыкнул. «Хм, но это вряд ли. Они довели свою любовь к простоте до крайности, стали тонистами, и я не разговаривал с ними уже много лет. Мне очень жаль. Слышала, у тонистов был пророк», — горько проговорил Тенка. «Он появился вскоре после того, как ты совершила свое глубоководное погружение. Тонисты утверждали, что грозовое облако продолжало разговаривать с ним». Тенка печально усмехнулся. «Ха-ха-ха! И само собой, его выпололи!» К ним приблизился служитель с подносом креветок, слишком больших, чтобы быть настоящими. Наверняка продукт экспериментальных феррам грозового облака. И, как всегда, у облака все получилось великолепно. На вкус креветки были еще лучше, чем на вид. «Как продвигаются твои поиски?» поинтересовалсятен каменянин продвигаются понемногу ответила анастасия но грозоблако связывает данные на обум все перепутано вытаскивая фотографии колонии на марсе вместе с ней выплывает детский рисунок луной репортаж с орбитальной станции новая надежда ведет квитанции из ресторана где-то в стамбуле какой-то серпа я о нем никогда не слышала обедал там и Дан ты что-то там такое олегьри уточн Тка Да точно вы его знаете Я о нем слышал, кажется, он из евроросскандии исчез уже давно должно быть самовыповался лето так пятьдесят-60 назад. И так со всеми ссылками, которые я нашла сплошная бессмыслица спускайся в каждую кроличью нору. советовал Тка минин потому что ты в какой-нибудь глядишь и правда обнаружится кролик. Я по-прежнему не понимаю почему вы не можете просто сказать мне что искать Тенко вздохнул и придвинувшись ближе прошептал Наша информация исходит от другого серпа. она рассказала перед тем как выпал от себя хотела облегчить свою совесть как я полагаю. И кроме ее слов у нас по сути других доказательств нет а собственный поиск в заднем мозге результатов не дал На помешало как раз то что мы знали что ищем когда ищешь мужчину в синей шляпе то уж точно что приглядишь женщину в синем по реке и он слегка подел пальцем один из ее вырввиглазных локонов Вопреки логики Анастасии пришлось признать, что в этом есть резон. Вед она каждый день видела, как оттенка направляется к сараю, но собственное предубеждение не позволило ей увидеть истинную причину его поведения. Анастасия припомнила, как учитель в школе показал им однажды видеороликС смертной эпохи. требовалось подсчитать, сколько раз игроки одной из команд передадут друг другу мяч. ситра, как и большинство ее одноклассников получила правильный ответ, но никто из них не заметил человека в костюме медведя протанцевавшего прямо через центр сцены. Иногда чтобы обнаружить очевидное нужно подойти к делу без заранее сложившихся ожиданий. На следующее утро у анастасии случился прорыв. Она прибежала в хижину к ттенке поделиться своей находкой жилище верховного клинка было таким скромным что его одобрил бы даже серп фарадей настасия застала хозяина в разгаре беседы перед ним стояли два человека которым явно не хотелось здесь находиться больше того вид у них был крайне удрученный заходи дружок сказал тем каменянин завидев анастасию вы знаете кто это Он обратился к гостям нет ваше превосходительство ответили те это мой флорист объявил Тка она украшает дворец и мое жилище чудесными цветочными оранжировками тут он сфокусировал внимание на том из гостей что нет ничего больше другого мужчине лет сорок наверное готовом завернуть за угол поведаете мне свою самую заветную мечту и сказал верховный клинок чтобы вы больше всего на свете хотели сделать но пока еще не сделали мужчина замялся ну уже не стесняйтесь подбодрл тем каменянин не надо скромничать расскажите мне о своей мечте во всем ее кричащем великолепии я я хотел бы поплавать на яхте сказал человек словно маленький мальчик забравшийся на колени к деду морозу и Оойти вокруг света прекрасно загремел верховный клинок и хлопнул в ладоши словно скрепляя договор пойдем за яхтой завтра это будет мой вам подарок ваши ваше, ваше превосходительство не верю своим мужам пролепетал мужчина ваша мечта осуществиться сэр у вас на это шесть месяцев в тем вы вернетесь сюда и расскажете мне все о своем странстве и после этого я вас выпалю гость впал в экстаз несмотря на то что ему объявили о предстоящей прополке он был по-настоящему счастлив Бдарю вас ваше превосходительство благодарю когда он ушел другой мужчина чуть моложе и уже не такой перепуганный как раньше обратился к серпо а я, Вы разве не хотите услышать про мою мечту? Друг мой, жизнь часто бывает жестоко и несправедливо. смертьть тоже. руука тинкаминина писаа быструю дугу. Анастасия даже не увидела лезвие, но в то же мгновение мужчина схватился за горло, рухнул на пол и испустил последний вздох. Я лично сообщу его семье, сказал тинкаянин настасии. Приглашу их на следующий праздник полнолуния. Анастасию такой поворот событий удивил, но не шокировал. Каждый серп вырабатывает собственные методы. Реализовать мечту случайно выбранного человека и отказать в такой реализации другому человеку, чем не метод, Не хуже любого другого. Она видела, как достойные серпы вытворяли еще и не такое. из соседней комнаты вышла команда уборщиков и Темка проводила настасию в патио, где их ожидал завтрак. Ведь источников вдохновения для меня послужило ты тебе это известно Я. Я взял твой метод как образец для подражания. Вообще-то, разрешать людям самим выбирать способ своей прополки и предупреждать их заранее — это неслыханно, но гениально. Такого сострадания среди нашего брата-серпа поискать, ведь мы в основном заботимся об эффективности. Главное — выполнить работу, остальное — неважное. После того, как ты пропала на твердыне, я решил почтить твою память и изменил стиль своих прополок». Половине избранных я позволяю сначала притворить в жизнь их заветную мечту. Почему только половине? Потому что если мы хотим подражать естественной смерти, то она должна оставаться такой же непредсказуемой и капризной, как в былые времена. Можно, конечно, смягчить подход, но не слишком сильно. Тин Каменин положил на тарелку яйца и жареные ломтики плантана. Поставил тарелку перед Анастасией и лишь потом занялся собственным завтраком. «Как странно!» — подумала девушка. «Смерть стала для нас настолько обыденным делом, что мы забираем жизнь, а в следующий момент, как ни в чем не бывало, садимся завтракать». Тенка откусил от своего косава фуфу -фу и продолжал говорить, пережевывая клейкий хлеб. «Ты никого не выпал с самого момента своего прибытия. Оно понятно. Обстоятельства не располагают, но тебя же, наверное, тянет к работе». Анастасия поняла, что Тенка имел в виду. Наслаждение от самого акта выпалывания испытывали только серпы нового порядка. И все же другими серпами, если они долго не занимались своей работой, тоже владевала едва уловимая, однако настойчивая потребность отправиться на прополку. Анастасия не могла отрисать, что когда-нибудь эта потребность придет и к ней. «Наверное, — решила она, — у серпов такой механизм психического приспособления. «Поиски в заднем мозге важнее прополок, — проговорила она, — и, кажется, я что-то раскопала». Она действительно кое-что обнаружила Имя Карсон Ласк Не остановая жила, конечно Но все же это зацепка Он в списке выживших Но после этого момента о его жизни нет никаких данных Правда, может статься это просто ошибка И он погиб вместе с остальными Тенка широко улыбнулся Грозовое облако никогда не ошибается Напомнил он это отличная путеводная нить продолжай копать он взглянул на ее тарелку и подложил ей еще плантанов слов за родитель озабоченный плохим аппетитом чада нам кажется тебе следует сделать серию передач в прямом эфире сказал он мы можем официально сообщить миру о твоем возвращении но лучше если ты сделаешь это сама серп анастасия собственной персоной «А вообще-то выступление перед публикой не мой конёк», проговорила девушка, вспомнив свой ужасный выход на сцену в «Юлии Цезаря». Она тогда приняла участие в спектакле только за тем, чтобы выпалоть ведущего актёра. Таково было его желание, но всё равно сцена есть сцена, требовалось играть роль. Римский сенатор из Анастасии получился хуже не придумаешь, если не считать удара кинжалом. «А тогда, перед великими истребителями, ты говорила от души?» — спросил Тенка. «Да», — признала Анастасия. «И по словам нашего друга Серпа Пасуэла, и вопреки тому, во что верит весь мир, ты убедила их назначить верховным клинком средберяки Серпа Кюри?» Лицо Анастасии невольно исказилось от боли при упоминании имени наставницы. «Да, это так». «Ну, если ты способна стоять перед семью с камьями внимания и излагать свое дело самой грозной элегии серпов в мире, то, думаю, у тебя все получится». После обеда в тот же день Тин Каменин взял Анастасию с собой показать город, которым очень гордился. В гавани памяти жизнь била ключом. Однако Верховный Клинок не хотел, чтобы его гостья выходила из машины. «Праздник полнолуния — это одно, там обстановка контролируемая, а город совсем другое. Кто-нибудь может тебя узнать?» — объяснил он. Но, как выяснилось, была еще одна причина, почему он не хотел выпускать ее из автомобиля. По мере приближения к центру они начали встречать на своем пути тонистов. Сперва их было совсем немного, но потом все больше и больше — стояли по обе стороны дороги, злобно ставившись на проезжающий мимо автомобиль верховного клинка. Анастасия испытывала к тонистам смешанные чувства. Наименее фанатичные из них, ладно, они ничего. Дружелюбные, довольно приятные, хотя и несколько назойливые в пропаганде своих верований. Остальные далеко не так безобидны». категоричные нетерпимые полная противоположность тому что проповедует танм, а уж секта свистов по сравнению с ними остальные фанатики просто овечки И именно это течение тонизма укоренилась в регионе тинкаминина С того дня, когда выппалали набатта эти раскончеические группы становятся все более и более экстремистскими сказал тинкаянин. И словно в подтверждение его слов, толпа на обочине начала швырять в них камни. Анастасия ахнула, когда первый камень ударил в кузов автомобиля, но тенкаменин и брови не повел. «Не волнуйся, они не смогут причинить нам вред и прекрасно это знают. Сожалею, что тебе довелось это увидеть». еще один камень ударился в ветровое стекло раскололся на две части и отлетел и в то же мгновение атакующие перестали бросать камни и начали интонировать издавать зудящий бессловесный вой но странно это твой отличался от того который анастасия слышала у других тонистов тин каменнин приказал автомобиле включить музыку но даже на большой громкости она не могла полностью заглушить забывание тонистов та секта в полном составе приняла обед молчания пояснил тин каменянин даже не пытаясь скрыть свое отвращение. Они не разговаривают только издают этот мерзкий звук. Грозовое облако никогда не одобряло деле инвенацию но когда оно само замолчало, свиисты решили что могут поступать как им заблагорассудиться. Вот почему это их зудение еще хуже чем у других обычных тонистов. Что такое деленгвинация? спросила Анастасия. О, прошу прощения, извинился Ттенка. Я думал тебе это слово известно. Эти люди отрезают себе языки. Джрри в тур по городу никто не пригласил. Пока команда спеена наслаждалась отдыхом, такого длительного отпуска у них еще никогда не бывало. Капитан оставался в усадьбе Тинкаменина, следил за безопасностью Анастасии и за тем, чтобы с девушкой обращались уважительно. Джерри никогда не был человеком эгоистичным и настойчиво помещал интересы команды на первое место, как и подобает хорошему капитану. Желание заботиться об Анастасии, однако, далеко выходило за рамки чисто капитанских обязанностей. каменянин человек легкомысленный. Да, он выделил у своей гости охрану, но кто проверял его людей? То что верховный клинок на празднике полнолуния выставил настасию на всеобщее обозрение, заставило Д джерри задаться вопросом: а в здравом ли рассудке их хозяин. Джрри ему не доверял и знал, что это чувство взаимно. Тут еще эта поездка по городу и встреч со свиистами. Вернувшись в усадьбу и не в силах держать все в себе, Анастасия пришла поговорить с Джерри. Каждый день меня словно молотком по голове бьют, столько в мире произошло изменение за то время, что меня не было, пожаловалась она, меря шагами комнату капитана. В истории случались времена эпо хуже, заметил Джрри. Эпоха смертности разве может быть что-то ужаснее, но мир и ее пережил. Анастасию однако эти слова не утешили. Да, но без великих истребителей коллеги С серпов практически пошли друг на друга войной, как будто опять наступили смертные времена. куда мы катимся? К тектоническому сдвигу, буднично сказал Д джерри. Имен в результате таких сдвигов рождались горы. думаю, когда это происходило, зрелище было не очень привлекательное. Анастасия побрачнила еще больше. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно? Один каменин тот еще хуже тебя. Ему все нипочем, словно это мимолетный дождик, а не ураган, который все развесет в клочья. Неужели никто этого не видит?» Джерри со вздохом положил руку на плечо Анастасии и заставляет его остановиться. «Вот для чего я здесь», — подумал Джерри. чтобы звучать вторым голосом в ее голове и уреззонивать первый, когда тот ударяется в панику. Нет худа без добра, произнес джерри вслух. корабль тонет, а я радуюсь, потому что знаю, в обломках обязательно тыщтся сокровище. Смотри-ка, что нашлось на дне моря Мы нашли тебя И четыреста тысяч бриллиантов добавила настасия. Я это к тому, что ты должна рассматривать свое дело как спасательную операцию. Мы, например, прежде чем совершать какие-нибудь тела движения, сначала тщательно оцениваем обстановку. Так что по-твоему я должна просто сидеть и смотреть? Да, сиди, смотри, Изучай все, что поддается изучению, а потом, когда решишь сделать ход, действуй без колебаний и промедления. Я знаю, когда настанет время, ты так и поступишь. Верховный клинок Темкамиянин никогда не отступал от традиции еже вечерернего формального ужина. На нем обязаны были присутствовать серпы помощники, а также почетные гости. Тенко позаботился о том, чтобы после прибытия Анастасии Джерри других почетных гостей у него не было. Шубная гулянка для местных жителей это одно, а ужин для ограниченного числа участников совсем другое. Ни к чему подвергать анастасию опасности, что кто-то слишком внимательно приглядится к ней во время трапезы. Когда Джерри в тот вечер явился на ужин Анастасии вместе с тенкаминином и серпами Македы и баба уже сидели за столом. В верховный клинок раскатисто хохотал над чьей-то шуткой скорее всего над своей собственной анастасии этот человек явно нравился тогда как джерри устал от него в первый же день знакомства мы уже расправились с первым блюдом сказал тим каменнин так что обойдешься без супа джерри сел рядом с анастасией ничего переживу гласно правилам дома нужно приходить на ужин точно вовремя наполнил тинкамиянин элементарная вежливость но у джерри это первое опоздание вступилилась анастасия не надо меня защищать вскинулся джерри и повернулся к верховному клинку к вашему сведению мне как раз рассказывали о дальнейшем ходе операции в руинаных твердыни и На один зал заседания совета скамьи внимания были извлечены и разосланы по соответствующим континентам, где их превратят в памятники думаю эти новости поважнее какого-то супа Тенкамиянин не ответил но пять минут спустя когда принесли второе он снова принялся за джерри Э скажи-ка джерика что твоя команда думает по поводу затянувшегося отсутствия своего капитана Джерри наживку не взял. «Мои люди в отпуске на берегу в вашем городе и очень за это благодарны». «Вот оно что!» «Э, почему ты знаешь? Вдруг они что-то затевают за твоей спиной? Какие-нибудь левые договоренности, которые могут поставить под удар нашу владычицу Глубин?» «Владычица Глубин» — такое ласковое прозвище Тин Каменин придумал для Анастасии. «Не оскорбляйте мою команду, ваше превосходительство», — ответил Джерри. «Они беззаветно преданы мне. Можете ли вы сказать то же самое о людях, которые окружают вас?» Тин Каменин ощетинился, однако на защиту своего персонала не встал. Вместо этого он сменил тему. «Чего ты хочешь достичь в жизни, капитан Собирания?» «Это очень обширный вопрос». «Хорошо, давай сузим. Расскажи мне о своей самой заветной мечте, Джеррика. Чего бы тебе хотелось больше всего в жизни?» Внезапно Анастасия бросила вилку и нож на тарелку с такой силой, что та раскололась. Девушка вскочила на ноги. «У меня пропал аппетит!» — заявила она и схватила Джерри за руку. «И у тебя тоже!» Она бросилась прочь из столовой. Джерри ничего не оставалось, как последовать за ней, хотя бы только за тем, чтобы не потерять руку. Сзади раздался хохот тенкаменина. «Ха-ха-ха! Анастасия, это же была шутка! Ты же знаешь! Я обожаю розыгрыши!» Она остановилась, обернулась и смирила его колючим взглядом. «Какая же вы превосходная задница, ваше превосходительство!» отчего синкамиянин заржал еще громче смысл этой домашней шутки ускользало джерри пока они не добрались до апартаментов анастасии и она не закрыла за ними дверь это он спрашивает у людей которых собирается выпалать объяснила она эах вот что протянул джерри он сделал это чтобы вывести тебя из равновесия И это ему удалось. Верховный клинок любит нажимать на кнопки и точно знает, где расположены твои. И тебя не волнует, что он и вправду может тебя выпалать? Не чуточки, потому что как бы ему не нравилось подкалывать тебя ему совсем не хочется приобрести врага в т твоеём лице, а именно это и случится, если он меня выпалет. И тем не менее Анастасия протянула Д джерри руку, ту на которой съела кольцо. это не было ее старое кольцо его серп посуэла выбросил в море по старому кольцу было легко вычислить местонахождение настасии если бы среди серпов нашелся кто-то разбирающийся в их же собственных технологиях. посуэла сделал для нее новое кольцо воспользовавшись одним из выловленных камней целуй приказала она джерри на всякий случай и джерри поцеловал ей руку но поцелуй пришелся и «Мимо кольца». Анастасия рефлекторно отдернула кисть. «Да не руку, а кольцо!» Она снова протянула ладонь к Джерри. «И на этот раз не промахнись!» «Я не стану его целовать!» «Если я дам тебе иммунитет, в течение года никто тебя не выпалит! Целуй!» Но Джерри не шевельнулся. Глядя в озадаченные глаза Анастасии, капитан произнес... Когда мы нашли хранилище прошлого и будущего, поссуила тоже предложил мне иммунитет и тоже получил отказ. Почему, Что за странное поведение? Потому что я ни перед кем не хочу быть в долгу, даже перед тобой. Анастасия отвернулась и отойдя к окну, выглянула наружу. Есть вещи, о которых я ничего не хочу знать, но мне нужно о них знать, «Нужно знать все, что только возможно!» Тут она повернулась обратно к Джерри. «Есть ли какие-нибудь новости о Роуэне?» Джерри хотелось сказать ей, что новостей нет, но это была бы ложь, а Джерри никогда не стал бы лгать Анастасии. Нельзя подвергать опасности установившееся между ними доверие. Не услышав ответа, Анастасия усилила атаку. «Я знаю. Тенкомнин не пропустит сюда ко мне никаких вестей о нем, но ты ведь общаешься со своими людьми, а они наверняка что-то тебе сообщили». Джерри глубоко вздохнул, но лишь для того, чтобы подготовить ее к ответу. «Да, новости есть, но тебе я ничего не расскажу, сколько ни проси». целаяя гамма чувств отобразилась на лице настасии за считанные секунды по нему прошли все стадии горя отрицание гнев, торг печаль и наконец принятие Не расскажешь потому что я ничего не смогу поделать сказала она предвидя аргументы которые мог бы привести джерри и это отвлекло бы меня от моей задачи Ты сердишься на меня за это спросил джерри я могла бы сказать да просто из вредности но нет джерри я на тебя не сержусь но ты можешь хотя бы сказать мне жив он или нет да ответил джерри он жив надеюсь ты найдешь в этом утешении а завтра будет он жив завтра спросила она в том что случится завтра не может быть уверена даже грозовое облако Давай будем довольствоваться сегодняшним днем.